Глава двенадцатая. Игорь. Отказать красивой девушке, которая просит о спасении, невозможно. Хоть и вздрагиваю, но не подаю вида. Внимательно смотрю на Кристину и ожидаю пояснений. А она не заставляет себя долго ждать и громко кричит. «Я так рада тебя видеть!» И виснет на моем плече, как будто я не ее старый знакомый, а по меньшей мере парень. «Что случилось?» — тихо шепчу я. Понимаю, что произошло что-то серьезное, иначе бы она не разыгрывала этот странный спектакль. Да, в последние дни мы с ней куда меньше враждовали, да и совсем перестали пакостничать друг другу. Видимо, одна дыра в стене все в одночасти решила. Вряд ли она меня простила, просто тот самый конфуз когда я видел ее голой, повлиял на нас обоих. Например, я все никак не мог избавиться от желания сделать ее своей девушкой. И я просто не мог. Произошедшее не отменяло факта, что у нее был молодой человек. Я так и не видел его больше, но все еще был уверен в его наличии. И теперь она просит моей помощи. Значит, она слишком отчаялась, что попросила моей помощи. Амур, хаски моего друга, непривычно занервничал и гавкнул. «Меня преследует мужчина», — тихо произносит Кристина, — «и я не знаю, что делать». Ей незачем врать, и я киваю. Надо что-то решать, причем очень быстро. «Да, скорее всего, он испугается, меня и моей собаки» но не факт, что ситуация не повторится. «Кстати, откуда у тебя такой красавчик?» Кристина говорит громко, тянет руку, чтобы погладить Амура. И ведь совсем не боится большой собаки. Эта рыжая бестия не перестает меня удивлять. Амур спокойно реагирует на ее прикосновение даже открывает рот и высовывает язык, а затем облизывает ладонь красавицы. Обычно люди дергаются и куда более негативно реагируют на такие действия от крупной собаки. Но Кристина смеется, на мгновение забыв, в какой опасности она только что была. «Друг с женой уехали на море, а Амура не с кем было оставить. Вот выгуливаю его. Планирую забрать к себе на неделю. Замечаю свободную скамейку, и мы вместе усаживаемся». Краем глаза осматриваюсь по сторонам и, наконец, вижу странного типа в черной куртке, который замер, наблюдая за нами. Он не пытается скрыться, стоит неподалеку от нас. Его лицо надежно спрятано, и это еще больше вызывает подозрения. — Кажется, я вижу твоего преследователя, — шепотом подмечаю я. — Радует, что мне не показалось, — так же тихо говорит она. И спасибо, что помогаешь, несмотря на...» Она прерывается, но я понимаю ее и без лишних слов. Несмотря на нашу вражду последний месяц. «Спасибо, что веришь мне. Где твой парень?» Произношу это и сам себя ненавижу. Не очень хочется портить такую приятную иллюзию. Иллюзию того, что с этой красавицей мы можем быть вместе. Глупо отрицать, она нравится мне чуть ли не с первого взгляда, и плевать на вредный характер, и взаимные издевки, так даже веселее. Соседка как-то странно реагирует на мой вопрос, закатывает глаза и качает головой. Не отвечает на звонки, коротко бросает она, отведя взгляд. Впрочем, если он далеко, то вряд ли смог бы хоть как-то помочь». Перевожу тему, все еще думая, как решить проблему. Вызывать полицию — не самая лучшая идея. Нет нападения — нет преступления. И ведь не докажешь, что незнакомец в черной куртке имеет далеко не благие намерения. Амур громко лает. С одной стороны, жалею что не заехал за ним на машине, смог бы с легкостью забрать обоих и уехать. С другой стороны радуюсь, что решил с ним прогуляться, иначе бы не встретил Кристину. Мы сидим. Преследователь не уходит. Амур периодически тявкает, у него слишком много энергии, и ему хочется бегать и прыгать. Отпустить его с поводка я не могу. Не уверен, что он от меня не убежит, все-таки не являясь его хозяином. «Что будем делать?» — устало интересуется Кристина, невольно прижимаясь ко мне. Выход один, тяжело вздыхаю я. Пойдем в гости к Амуру.